На вопрос, не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель. И даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова, как узнавший, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов. И при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие.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 После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видит, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголе он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла. Он воскликнул А знаете, кто такой Чичиков? и когда все хором грянули «Кто?», он произнес гробовым голосом «Мошенник».